Глава 29. 12 мая, 11.37 по московскому поясному времени. Свято-Троицкая сергиева лавра Российская Федерация. Сейхан в отчаянии смотрела на грохочущий водопад. Нет. В нескольких шагах от нее мощная струя воды вырывалась из потайного люка в сводах лестничной клетки и неудержимым потоком устремлялась вниз. Холодные брызги промочили ей монашеское облачение. Несколько минут назад Сейхан спустилась в лабиринт винных погребов под звонковой башней, следуя приблизительным указаниям, полученным от Монка. Дойдя до потайной двери, открытой Греем, она услышала внизу гул нарождающегося водопада. Вода ревела, словно скрывающийся глубоко под землей растревоженный дракон. Опасаясь худшего, Сейхан поспешила вниз и, наконец, столкнулась лицом к лицу с чудовищным потопом. Застыв перед потоком воды, она приподнялась на цыпочках и подалась вперед, решая, не бросится ли ей в этот водоворот, надеясь на лучшее. Однако быстро поняла, что или захлебнется, или разобьется о каменные стены еще до того, как доберется до конца лестницы. Сейхан выпрямилась, сознавая, что идти на такой риск бесполезно, и остановила ее не только тревога за собственную жизнь. Нельзя допустить, чтобы Джек лишился обоих родителей. И все-таки Сейхан какое-то мгновение стояла перед водопадом, мысленно проклиная себя, отказываясь принять то, что означал этот ревущий поток. Не в силах больше вынести все это, она развернулась и устремилась вверх по лестнице, молясь о том, чтобы Грей уже успел выбраться из подземелья, а если нет, чтобы ему в голову пришел какой-нибудь план спасения. Отчаянно цепляясь за эту надежду, Сейхан поднялась наверх в винный погреб. Дыхание вырывалось у нее судорожными глотками, ноги казались налитыми свинцом. Надежда никогда не бывала к ней благосклонной, слишком часто оказываясь ложной. Пожалуйста, только не в этот раз. Поднявшись по лестнице, ведущей из винного погреба, Сейхан оказалась у входа в башню. В этот момент она услышала доносящиеся снаружи голоса, громкие крики и четкие слова команд. Молодая женщина приблизилась к двери, следя за тем, чтобы оставаться в тени. На улице человек десять солдат направлялись через сад, примыкающий к духовной академии. Они были в полном боевом снаряжении и имели при себе автоматическое оружие. Их командир указал на звонковую башню. Сейхан отшатнулась от двери. У нее сразу же возник вопрос, почему солдаты направляются именно сюда. Потоп в подземелье вызвал срабатывание сигнализации, и солдаты прибыли к башне, откликаясь на угрозу? Или же оперативная группа Сигмы раскрыта? Сейхан была склонна принять второе объяснение. В последние несколько часов ей удалось укоротить свои подозрения насчет предателя в своих рядах. После нападения на Ватиканское посольство, похоже, никто не догадывался о том, что оперативники Сигмы направились в Сергеев Посад. Подозрения Сейхан насчет двух представителей русской православной церкви, Филарета и Анны, не получили подкрепления. То же самое можно было сказать и про Юрия Севериненко, который не далее, как несколько часов тому назад спас ей жизнь. Глядя на солдат, которые спешили к башне, громко стуча ботинками по брусчатке, Сейхан мысленно укорила себя за излишнюю доверчивость. Раная расслабилась. В то время как Надежда подводила ее неоднократно, мания преследования неизменно оказывалась оправдана. Сейхан поспешила прочь от двери. Другого выхода из башни не было, по крайней мере на уровне первого этажа. Проскользнув под бархатной лентой, переграждающей вход, молодая женщина оказалась на лестнице, ведущей вверх. Она проследила за тем, чтобы не потревожить ленту, иначе солдаты смогут сообразить, куда она направилась. Взбежав вверх по ступеням, Сейхан добралась до третьего этажа. Снизу донеслись гулкие голоса, а также тяжелая поступь армейских ботинок. Отбежав от лестницы, она приблизилась к одному из окон. На самом деле это было не окно, а узкая бойница, из которой защитники крепости вели огонь по идущим на штурм врагам. Сейхан попыталась боком протиснуться в бойницу, но застряла на полпути. Попытки освободиться привели лишь к тому, что она застряла еще крепче. Молодая женщина закрыла глаза, стараясь не обращать внимания на приближающиеся голоса солдат, поднимающихся по лестнице. «Успокойся». Охватившая ее тревога не имела отношения к приближающимся солдатам. Страх за Грея и остальных не позволял ей расслабиться, лишая ее тело привычной гибкости. Взяв себя в руки, Сейхан прекратила тщетные попытки освободиться и медленно выдохнула, уменьшая объем грудной клетки. Примечание. У человека нормального телосложения самой большой является голова. Если голова пролезла в щель, пройдет и все остальное тело. Конец примечания. После этого ее тело свободно проскользнуло в узкую бойницу. Полетев вниз, Сейхан перевернулась в воздухе и приземлилась на ноги на толстую крепостную стену лавры. Удержав равновесие, она двинулась вперед. Мокрая черепица под ногами оказалась предательски скользкой. Чтобы не свалиться вниз, Сейхан скинула матерчатые сандалии, довершавшие наряд монахини, и побежала босиком, увеличивая скорость. Она ждала, что вот-вот позади послышится строгий окрик, что ей в догонку начнется стрельба. Ей не хотелось думать о том, что подумает случайный свидетель, увидев её со стороны. У нее мелькнула мысль, что в настоящий момент она похожа на огромную черную ворону, бегущую по стене. Порыв ветра сорвал у нее с головы апостольник. Кусок ткани черной тенью улетел прочь. Освобожденные волосы рассыпались во все стороны. Несмотря на опасность, Сейхан почувствовала себя гораздо более свободной и смогла отбросить в сторону тревогу за Грея. Добежав до следующей башни, она без труда проскользнула в другую узкую бойницу, скрывшись из вида. Оказавшись внутри, обратилась с немой мольбой к Грею, готовая дать Надежде еще один шанс. «Вернись ко мне».